Глава 7. В середине пути. 1. 1892 год начался для Чехова деятельностью далёкой от его литературных занятий. 14 января он выехал в Нижегородскую губернию по делам помощи голодающим. 22 января вернулся, но уже 2 февраля снова уехал по тем же делам, на этот раз в Воронежскую губернию. Всё это время продолжался сбор средств для голодающих, в котором Чехов принимал участие ещё осенью 1891 года. 4 марта 1892 года Чехов впервые приехал в свою новую усадьбу Мелихово, в полутора десятках вёрст от станции Лопасня на Нигурод Чехов посковско-курской железной дороги. Само он лечил, и Чехов много работал как врач. С первых же дней, как мы поселились в Мелихове, вспоминал Михаил Палч, все кругом узнали, что Антон Палч врач. Приходили, привозили больных в телегах, далеко возили самого писателя к больным. С самого раннего утра перед его домом уже стояли бабы и дети, и ждали от него врачебной помощи. Он выходил, выстукивал, выслушал В 1892 году в центральных губерниях России началась эпидемия холеры. В июле Чехов начал работать врачом в Серпховском уезде. Открыт новый врачебный пункт в селе Мелихове Бавыкинской волости, сообщалось в отчёте Серпховского санитарного совета. Благодаря любезному предложению местного землевладельца доктора Антона Павловича Чехова, выразившего санитарному совету желание безвозмездно принять участие в борьбе с эпидемией. Благодаря самоотверженному предложению Чехова, надобность в устройстве особых обсервационных, наблюдательных пунктов в названной местности устранилась сама собой. В состав нового Мелиховского врачебного участка вошёл значительный район в составе 26 Сесилеи. В июне 1893 года в качестве профилактической противохолерной меры в Мелехове снова был открыт временный врачебный участок. Как писал свидетель работы Чехова в Серпховском земстве доктор Куркин, обязанности земского врача были приняты в полном объёме, то есть вёлся регулярный приём и подсобные работы при дом фельдшер. подавались лекарства, осуществляли санитарные надзоры и статистические записи о заболеваниях. При этом Чехов нашел удобным отказаться от вознаграждения, какое получают участковые врачи. Посещал Чехов и все заседания уездного санитарного совета в Серпухове и земских уездных лечебницах. Он был человек обязательным. Я теперь разъезжаю по деревням и фабрикам и собираю материал для санитарного съезда. Писал он Лейкину в июле 1892 года. «Почти все лето прошло у меня в медицинских заботах», сообщал он Гуревич в сентябре. На литературу времени оставалось мало. С событиями голодного года связан рассказ «Жена» 1891 года. Именно так определял его тему автор через несколько дней после завершения работы. Ганн описывал рассказ на злобу дня о голодающих. С лёгкой руки самого Чехова, обмолвившегося как-то, что писать он может только по воспоминаниям, а также из-за малочисленности документов о творческой истории его вещей, прочно утвердилась версия, будто непосредственные жизненные факты использовались писателем через много времени. На самом деле, по горячим следам событий Чехов писал гораздо чаще, чем принято думать. В Жене были использованы старые сюжеты, замыслы, записи, в основу рассказа легли самые недавние впечатления. Это видно, например, при сопоставлении рассуждений героя о комитетах, о недоверии к администрации с письмом Егорову от 11 декабря 1891 года, где Чехов говорил о сентябрьских событиях. Публике благодарить хочется, и совесть её потревожена. В сентябре московской интеллигенции и плутократии собирались в кружки, думали, говорили, копошились, приглашали для совета следующих людей. Все толковали о том, как бы обойти администрацию и заняться организацией помощи самостоятельно. Я с полным сочувствием относился к частной инициативе, ибо каждый волен делать добро там и так, как ему хочется, но все рассуждения об администрации Красном кресте и прочим казались мне не своевременными. В следующем году Чехов писал Суворину: "Летом без выездно сидел на одном месте. Лечил, ездил к больным, ожидал холеры. Принял тысячу человек, потерял много времени, но холеры не было. Ничего не писал, а всё гулял в свободное от медицины время, читал или приводил в порядок свой громоздкий сахалин". 11 ноября 1893 года. Что бы ни писали авторы статей и книг Чехов врач, Чехов медицина, главные его интересы с ранней молодости лежали в другой сфере. Его медицина оказалась важна прежде всего для мировой литературы. Но для того, чтобы так случилось, это должна была быть не любительская, а настоящая медицина. Чехов получил прекрасное медицинское образование. В годы его студенчества медицинский факультет Московского университета блистал великими именами. Он слушал лекции одного из крупнейших терапевтов Лёка Захарина, основателя отечественной научной гигиены Эрисмана, одного из пионеров патологической анатомии остроума, выдающегося хирурга Склифосовского. В больницах видел работу замечательных практиков. русских земских врачей. Будучи уже известным писателем, он ходил на доклады учёных, посещал Пироговские съезды, следил за медицинской литературой. И главное, он владел основным и самым трудным во врачебном деле тем, что не компенсируется ни образованием, ни опытом, но существует как свойство личности врача. Он был хорошим диагностом. один неизвестный биограф Чехова с иронией говорил о том, что Чехов гораздо менее скромно отзывался о себе как о враче, чем как о писателе. Но в литературе всё видно, и так в медицине же ему приходится разъяснять и убеждать, отстаивать свои методы и диагнозы. Мы не столь уж много знаем о медицинской практике доктора Чехова, но дошедшие до нас его диагнозы и врачебные предсказания почти всегда оказывались удивительно точными. Еще будучи студентом четвертого курса, он единственный из всех лечивших литератора Попудогла врачей поставил верный диагноз – воспаление твердой оболочки мозга, приведшее к смерти. Чехов знал и писал друзьям о близкой кончине брата, своих друзей Свободина, Левитана. «Бывают минуты», — говорил Чехов, — «когда он хотел бы не быть врачом». В конце 1892 года он осматривал Лескова и сказал литератору Фидлеру, что писателю осталось жить не более года. Лесков умер через два. Константин Сергеевич Станиславский вспоминал, как Чехов присутствовал при его беседе с одним близким режиссёром, вполне жизнеразостным человеком. Когда тот ушёл, Чехов в течение вечера неоднократно подходил ко мне и задавал всевозможные вопросы по поводу этого господина. Когда я стал спрашивать о причине такого внимания к нему, Антон Павлович мне сказал, «Послушайте, он же самоубийца». Такое определение или предсказание показалось мне смешным, если с удивлением вспоминал об этом через несколько лет, когда узнал, что человек действительно отравится. В июле 1888 года Чехов плывёт из Сухуми в Поти на пароходе Дир. Для одинотсенького капитана я чувствую жую жалость, мне что-то шепчет, что это бедняк ран или поздно тоже пойдёт ко дну и захлебнётся солёной водой. В ту же осень дир затонул у берегов Олубки. Суворину, которого он постоянно наблюдал, давал серьезные медицинские советы и чье здоровье считал крепким, Чехов шутливо обещал «Будьте жить еще двадцать шесть лет и семь месяцев» письмо от 30 ноября 1891 года. Суворин прожил еще двадцать один год. Долгую жизнь предсказал Чехов Бунину. Может, всё это было что-то другое. Не диагностика, то, о чём Чехов говорил, моё пророческое чувство меня не обманывало никогда, ни в жизни, ни в моей медицинской практике. Врачибная практика была не мал ещё до переезда на Садовую Кудринскую. Лечу и лечу. Каждый день приходится тратить на извозчика больше рубля. 1885 год. Улыбаться тут не приходится. комментирует чеховские слова, хорошо помнивший реалии прошлого века писатель Зайцев. В те времена за гривенник пятельтыный можно было в Москве далеко уехать. Медицина делала круговое общение практически безграничным. Случалось лечить солдат, извозчиков, кухарок, рабочих. Михайловскому или Скобечаевскому, много писавшим о народе, такой демократизм не снился. С переездом в Мелихово социальный демократический диапазон пациентов Чехов ещё расширился. До этого мужиков он лечил эпизодически, теперь почти исключительно. За 2 года в Мелиховском врачебном участке было принято более полутора тысяч больных. Врачебное общение было лишь частью жадной чеховской общительности. Он бывал на ярмарках, В заводах, в скачках, на свадьбах, в самых дешевых трактирах, в сумасшедших домах, в тюрьмах, за кулисами театров и за клиросом. Ездил на конках, в поездах, на пароходах. Тридцати-тридцати трехлетний Бунин, уже повидавший многое, писал о беседах с Чеховым в Ялте. Постепенно я все более и более узнавал его жизнь, начал отдавать отчет, какой у него был разнообразный жизненный опыт. сравнивал его с своим и стал понимать, что я перед ним мальчишка, щенок».